Глава 6. Сохрани в себе пружков. Я не знаю, откуда это у меня. Меня можно долго в чём-то убеждать, но я всё равно останусь при своём мнении. Только поддакну, чтобы меня оставили в покое. Но я всё равно сделаю по-своему. Они были другими. Студентики. Так их называли в Леге. Около 20 из них уже учились, или как Роберт. готовились к экзаменам, на аттестат зрелости и к вступительным экзаменам в ВУЗ. Они всегда тренировались после 17 часов, потому что до этого у них были занятия в школе или в ВУЗе. В сезоне 2006-2007 они были самой младшей командой третьей лиги. Знич, Прушков, студентики родом из Ада. Когда они играли со старшими, пощады не было. В 2007 году, Они с огромным преимуществом вышли во вторую лигу. Молодой тренер Анджей Бляха разогрел команду, а Леша Кайжинский, который принял её после него в середине сезона, ещё прибавил оборотов. Когда они готовились к новому сезону и играли товарищеский матч с Полонией бытом, на поле началось такое, что тренер их соперников, Дариуш Форналик, предостёр их: "Вы слишком жёстко играете. Во второй лиге будете заканчивать матчи в семером". Тренировки были такими интенсивными, что позже им было не страшно переходить в следующие лиги. Они способствовали зарождению в 60-тысячном Прушкове 20 минут езды на электричке до центра Варшавы моды на футбол. Ранее в Прушкове многие годы интересовались баскетболом. Власти города как раз занимались реконструкцией стадиона, но и футбольному клубу оказали финансовую помощь, видя энтузиазм и успехи молодой команды. В Знич постоянно наведывались менеджеры из ближних и дальних окрестностей. Некоторые настолько нагло пытались переманивать игроков, что одного менеджера из Лодзи, тренер Знича, Лешик Айжинский, выпроводил силы из раздевалки. «Та еще была команда», — вспоминает Айжинский. «Банда воинов, но при этом мудрые, волевые парни. Для них хотелось работать день и ночь, а они жаждали успеха. Команда играла верхом в футбол, навязывая противнику силовую борьбу, и этим застала в расплох игроков третьей лиги. Третья лига это скорее мир суровых мужчин, а не тактической дисциплины. Они пытались это совместить. И если бы Узничо тогда была длинная скамейка запасных, в следующем сезоне команда вышла бы в высшую лигу, считает Айжинский. Весной 2008 года Узнич не попал в высшую лигу. Но не из-за того, что они заканчивали матчи в семером, как им пророчили. Им не хватало совсем чуть-чуть. У команд Пяст, Гливица и Арка Гдыня было лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей. Именно эти команды и перешли в высшую лигу. Но несколько студентиков родом из Ада быстро попали в высшую лигу, только по отдельности. А трое из той самой младшей команды третьей лиги Роберт Левандовский, Радослав Майвский и Игорь Левчук Позже сыграли в польской сборной. В Зниче был первым карьерным лифтом для Роберта. Выступая в этом футбольном клубе, он сдал экзаменную аттестат зрелости, школьный и футбольный. Здесь он начал понимать футбол, а учителя у него быстро менялись. За 2 года в Зниче у него было 4 тренера, столько, сколько у него будет в последующие 8 лет карьеры в Лехе, Боруссии и Баварии. Вместе взятых В Прушкове он впервые стал лучшим бомбардиром среди взрослых. В первой группе третьей лиги, тогда было 4 такие группы. Он забил в сезоне 15 голов. Через год он снова был лучшим бомбардиром, уже во второй лиге, с 21 голом. Отсюда он поехал завоевывать мир. В Прушкове он снова начал верить в мечты. Его хорошо приняли в команде. Он почувствовал себя среди своих. Он мог сам выигрывать матчи. считает Яцек Беднаш, который приезжал посмотреть на него в матчах Знича. Здесь он поверил, что случай с Легией это не его вина, что ему всего 18 лет, и он находится на одном из этапов карьеры, а не в конце её. Рассказывает Анджей Бляха, который принимал его в Знич. В его случае та травма, из-за которой его уволили из Легии, оказалась благом. Ценность футболиста можно по-настоящему узнать только тогда, Когда он лечит первую серьёзную травму, а Роберт этот случай в Легии закалил и научил принимать правильные решения, считает Рафаал Улятовский, ассистент Лео Биенхакера в те времена, когда Роберт дебютировал в сборной, а также тренер в Заглемби, Люблен, в то время, когда Роберт играл в Прушкове. Заглембе пыталась купить Левандовского Узнича, но цена уже была блокирующей. Именно во времена игры в "Зниче" Роберт впервые в жизни сыграл в польской сборной в проходном матче с Турцией. Речь идёт о юношеской сборной до 19 лет. Он никого не успел поразить. Но он наконец впервые сыграл в форме с государственным гербом. Матч состоялся в Прушкове 26 апреля 2007 года, ровно через год после матча Легия-2 Далькан, в котором Левандовский надорвал мышцу. Эй, а тебе здесь делать нечего? Иди на тренировку. Крикнул Анжей Бляха в июле 2006 года, когда Роберт после отказа Легии искал новый клуб. Он приехал в Знич со спортивной формой, готовый к тренировке, но сидел с мамой в кабинете Сильвиоша, муха и Орлинского, президента футбольного клуба Знич. Они пытались добиться таких условий, которые позволили бы почувствовать, что Роберт не делает значительного шага назад в своей карьере. Ещё несколько дней назад Левандовский находился в резерве. Но зато в клубе, который готовился завоевывать Лигу чемпионов. Теперь он появился в Зниче, который даже никогда не играл в высшей лиге. В Легии у него был контракт, а в Прушкове выплаты ещё записывали в тетрадь. Ему предложили 800 золотых, то есть меньше, чем в Дельте, не говоря уже о Легии. Тогда у нас как раз происходили перемены, вспоминает Анжей Бляха. Началась реконструкция стадиона Но после Легии это был совсем другой мир. Там сборы проводились в живописных местах на природе, имелось хорошее оборудование, форма была наглажена, а у нас было больше энтузиазма, чем возможностей. Если было нужно, то из тренера я превращался в массажиста. А у Роберта были свои ожидания, потому что в Легии он забивал голы и никогда не чувствовал, что отстаёт. Если бы я им позволил тогда ещё немного посидеть в том кабинете, они бы ушли и больше не вернулись. Поэтому я отправил его на тренировку, чтобы он не раздумывал. Я сказал: "Я тебя знаю и хочу, чтобы ты здесь играл, но пока ты не будешь много играть. Сначала мы тебя восстановим". У Роберта тогда были разные предложения, в том числе из высшей лиги, но все из клубов вдали от Варшавы, а ему скоро предстояло сдавать экзамены на аттестат зрелости. Ещё когда я был в Легии до травмы, президент Знич испросил меня: "Не хотел бы я сыграть в его клубе?" Я отказался, сказал, что хорошо себя чувствую в Варшаве. Но потом, после ухода из легии, моей первой мыслью было поехать в Прушков. У меня было много сомнений. Но через полгода после того первого вопроса Сильвиуша я уже был в Зниче, вспоминает Роберт. Ему понадобилось ещё 3 месяца, чтобы вернуться в игру, снова нормально бегать. Мышца была очень слабой. Я укреплял её в тренажёрном зале. После каждой тренировки становилось лучше. Осенью я успел забить только 3 гола, весной уже 12, вспоминает Роберт. Если кто-то говорит, что всегда видел в Роберте игрока такого класса, как сейчас, он просто врёт, считает Анджей Бляха. В Зниче Роберт ещё не был сформировавшимся игроком. У меня в клубе было 2-3 игрока лучше его: Барток Вишневский, Дамиан Войтулевич несостоявшийся талант, и Радок Маевский. Поэтому сегодня никто не может сказать, Это я открыл Левого. Каждый из его тренеров что-то ему дал от себя, но они понятия не имели, какого уровня мастерства достигнет Роберт, потому что его успех это исключительно его заслуга. Он вспоминает, что у Левандовского всегда была сильная психика. Был нервный, но сильный. Если у него что-то не получалось, он злился, но он не опускал руки. Это заставляло его работать над собой, исправлять ошибки. А бегал он всегда отлично. И никогда не боялся поединков с защитниками. Рассказывает Анджей Бляха. Он еще иногда общается с Робертом. Но не ищет этого общения. Потому что, как он говорит, если ты делаешь карьеру, общение со мной никого не может порадовать. Анджей Бляха – противоречивая фигура. Парень из Люблинского воеводства. Когда-то играл нападающим. Быстрый, высокий и эффективный. Его хотели купить у Стали. Красник. Несколько крупных клубов. В Варшаве после обучения в Академии физического воспитания он начал блестящую карьеру, но уже не как футболист, потому что не смог преодолеть последствия травмы, а как преподаватель и молодой тренер. Он прекрасно умел находить контакт с футболистами, умел быть для них и плохим, и хорошим полицейским. Многие до сих пор говорят, что благодаря ему они сделали карьеру. Для них он остался Анджей Мбляхой, для многих других это Анджей Б. Один из осуждённых участников коррупционного скандала, который разразился в 2005 году и несколько лет подрывал польский футбол изнутри. Настолько глубоко, что количество задержанных исчислялось сотнями. А прокуратура во Вроцлаве стала в то время столь же важным местом для польского футбола, как и Физпольского футбольного союза. Анджей Бляха поехал во Вроцлав в сопровождении сотрудников полиции. Когда его задержали, он работал в Висле. ассистентом Мацея Скоржи, старшего друга по общежитию в Варшавской академии физического воспитания. С Вислой они стали призерами чемпионата Польши. Ранее в составе клуба «Дискоболия» завоевали Кубок Польши, а он ушел в «Дискоболию» как раз из Нича, через несколько месяцев работы с Робертом, после того, как его футболисты отлично сыграли с «Дискоболией» в матче на Кубок Польши. После задержания оказалось, что еще до начала работы в Нича Он помогал устраивать договорные матчи. Был коррумпированным посредником. Обвинения касались сезонов с 2003 по 2006 год. Бляха был исключён из структур польского футбольного союза и теперь не может тренировать ни одной команды. Он получил условный срок, а также был приговорён к выплате штрафов. Я дал себя втянуть в эти механизмы, чтобы стать тренером, но в своё время всё ещё прояснится, объясняет он. Ни одно обвинение в коррупции не касалось Знича и клубов, в которых он работал после ухода из клуба в Прушкове. После него Знич возглавил Леша Кайжинский, друг Блях из студенческих времён, который в качестве знакомства устроил футболистам рекордно длинные сборы в Пуловых. Он записывал на видео их тренировки, анализировал каждую деталь, стремился их всему научить. Именно после этих сборов и зимних тренировок Роберт наконец вернулся готовым играть так, как до получения травмы. И начал свою грандиозную охоту за голами. 12 в весеннем раунде, 21 в следующем сезоне, уже во второй лиге. Поначалу Роберт избегал серьёзных столкновений, берёг ногу, но я всегда выбирал крепких соперников для товарищеских матчей, чтобы защитники потренировались. Он часто получал по ногам и окреп, рассказывает Леша Кайжинский, который ушёл из Нича в середине следующего сезона, уже во второй лиге. После него тренерами Роберта в клубе в Прушкове Были Януш Вычек и Яце Гремботский. Бартек Вишневский, который играл с Робертом в нападении, был более разносторонним, считал, что он более талантлив. Но Роберт вытягивал игру, умело выбирал позицию, был королём штрафной, вспоминает Айжинский. Прушкоф это один из спальных районов Варшавы. Каждый день тысячи людей едут отсюда в столичные офисы делать карьеру. А Роберт ездил в обратную сторону. Он смирился с тем, что сделал шаг назад, радовался, что снова здоров. Футболисты никогда так сильно не ценят того, что у него есть, как по возвращении в игру после травмы. Оказалось, что этот шаг назад Роберт сделал только для разгона, как в дзюдо: уступи, чтобы победить. Может, этот прушков был предначертан ему судьбой, чтобы пройти все ступени: третья лига, вторая, первая, чтобы соответствовать семейной традиции. В Прушкове тренировалась его сестра Милена, когда была в сборной макрорегиона. А тренировала её мама. То, что в Прушкове также занимается его будущая жена в гимнастическом зале начальной школы номер один, которые находятся рядом со стадионом, на другой стороне дороги на Варшаву, Роберт узнал только через год игры в Зниче. Они познакомились на Мазурах после первого сезона в Зниче, в уже упоминавшемся летнем лагере для будущих студентов. А когда они начали встречаться, то обнаружили, что они только находятся в числе трёх человек на курсе, которые благодаря занятиям спортом могут свободнее формировать своё учебное расписание, но и тренируются рядом друг с другом в Прушкове. И занятия в ВУЗе Форте Бэма они стали выбирать таким образом, чтобы быть вместе. На первую встречу мы договорились пойти на обед, после лекций. Как весело это сегодня звучит, а первые свидания было в кино. Чуства быстро развивались, потому что мы везде были вместе. Ну, в учёбе, ездили из Варшавы в Прушков, вспоминает Роберт. После тренировок или Анна приходила к нему, или он заглядывал в гимнастический зал, в котором проводились тренировки по карате и ждал её. В их группе также был Бартек Асалинский, который играл с Робертом в знице. Они дружат с ним до сих пор. Тогда мы ездили на тренировки на моей машине. Я, Бартек, другие друзья, Аня. Год я учился на обычном дневном отделении, узнал студенческую жизнь. У кого из футболистов был такой шанс? спрашивает Роберт. Учёбу на дневном отделении ему пришлось прервать, но обучение в высшей школе спортивного образования он закончил. 9 октября 2017 года, спустя часов 10 после того, как Польша победив Черногорию, прошла отборочный этап Мундиаля, и 10 лет после начала учёбы. Он защитил бакалаврскую работу по физическому воспитанию с тренерско-менеджерской специализацией. Тема работы RL9. Путь к славе. То есть Роберт Левандовский, девятый номер. Спортсмен описал в дипломной работе свою собственную карьеру. Он говорит, что за ним присматривала Аня и мама, убеждая, что нужно закончить начатое. Но для него это тоже было важно. Впрочем, это не последнее полученное им образование. Я хочу развиваться, чувствовать, что могу самостоятельно сделать что-то новое, говорит Роберт. Вязничие Бляха и Айжинский учили, что завтра не существует. Ты должен быть готов ко всему уже сегодня, потому что никогда не знаешь, когда тебе выпадет шанс. Там же Роберт открыл, что настоящий футбол не должен быть фабрикой. Он ещё застал в Лиге те времена, когда молодёжь не особенно жаловали, говорит Анжей Бляха. Многие годы никому не хотелось их воспитывать, потому что можно было купить взрослого игрока, готового играть. Сегодня на это смотрят по-другому. Молодёжь это инвестиция, продукт, на котором можно заработать, поэтому с ним жалко расставаться. Футбольные академии стремятся привлечь 15-16-летних парней. Возникают фонды, идёт частичное финансирование. Родители вкладывают серьёзные деньги. Молодому игроку легче попасть в высшую лигу. Достаточно полугода хорошей игры, нескольких голов. Но сегодня очень легко дойти до уровня в 10 тысяч золотых в месяц. А для молодых игроков это серьёзное испытание. Когда ты переходишь в высшую лигу, ты 2-3 года находишься под защитой. Ведь если ты попал в высшую лигу, значит ты не можешь быть плохим футболистом. Не получилось в одном клубе, тебя возьмут в другой. В худшем случае во вторую лигу. И так ты будешь блуждать от клуба к клубу. Некоторым этих лет подзащиты хватает для того, чтобы в голове прояснилось. Они могут преобразиться, сказать себе: "Прояснись, что-то не так, скоро ты всё потеряешь, пора вернуть тот энтузиазм, который у меня когда-то был". Но бывает, что этого времени недостаточно. Я всегда говорил парням: "Помните, откуда вы начали завоевывать мир. И будьте такими игроками, как тогда. Сохраните в себе пружков надолго, потому что футболисты попадают в высшую лигу, Первые полгода проходят прекрасно, когда они ещё живут своим прошлым миром. Но потом тебя настигает проклятие игрока высшей лиги. Хорошая зарплата, премии, искушения. Ты начинаешь понимать, где оказался. Ты видишь, как ведут себя футболисты постарше, и тебе это передаётся. Ты теряешь жажду новых успехов, играешь, чтобы сохранить то, что у тебя есть. Каждый должен через это пройти. Только одному достаточно недели, а другой тратит на это несколько лет. объясняет бляха. Он говорил другими словами то, что Роберт утвердилцы за Рику Харский. Найди свою правду и делай так, как ты чувствуешь, что будет хорошо. Это попало на благодатную почву, потому что Роберт, как он сам говорит о себе, родился упрямым и всегда будет упрямым. Я всегда знал лучше, улыбается он. Я не знаю, откуда это у меня. Меня можно долго в чём-то убеждать, но я всё равно останусь при своём мнении. Только поддакну, чтобы меня оставили в покое. Но всё равно сделаю по-своему. Когда летом 2008 года он переходил в Лех-Познань, почти за полтора миллиона золотых, Кухарский сказал ему, «У тебя только один позвоночник, береги его. В раздевалке не ходи за старшими. Если нужно, иди против течения, не позволяй собой помыкать». В то лето Польша возвращалась после поражения на Евро-2008. Юрген Клоп комментировал этот чемпионат как телевизионный эксперт, а после Евро полностью посвятил себя возрождению клуба Боруссия Дортмунд, который он возглавил, и спас от банкротства. А Кухарский и Левандовский уже несколько раз сидели с блокнотами, вписывали плюсы и минусы, занимались планированием, обсуждали и спорили. В Лиге они играли вместе, но не познакомились. В Везничи их связал случай на долгие годы.